условных достоинствах это не играет роли, раз только гордость подлинна и серьёзна. Но если гордость коренится в убеждении, она, как и всякое убеждение, не зависит от нашего произвола. Злейшим её врагом, величайшей её помехой является чславие, добивающееся чужого одобрения для того, чтобы на нём построить собственное убеждение в своих преимуществах. Гордость же предполагает на личность такого притом твёрдо установившегося убеждения